Издательство АСТ представляет Федор Глинка, Надежда Дурова, Денис Давыдов, Алексей Ермолов Письма русского офицера Воспоминания о войне 1812 года Федор Николаевич Глинка Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием Отечественной и Заграничной войны с 1812 по 1814 год. Печатается с сокращениями. Предуведомление. В 1817 году, когда мне довелось быть председателем известного в то время литературного общества и в чине полковника гвардии членом общества военных людей и редактором военного журнала Посетили меня в один вечер в квартире моей в доме гвардейского штаба Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич Жуковский первый завел разговор о моих письмах русского офицера, заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества. — Ваших писем, — говорил Жуковский, — нет возможности достать в лавках, все де разошлись. При таком требовании публики необходимое новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное, что схвачено в торопях на походе, и совсем, пожалуй, переписать. Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным». Гнедич и батюшка в более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался – А, наконец, заговорил. «Нет», — сказал он, — «не изменяйте ничего. Как что есть, так тому и быть. Не позволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок. Всякая вставка, как бы хитро вы ее ни спрятали, будет выглядеть новую заплатую на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что написалось у вас, где случилось, как пришлось. Оставьте в покое ваши походные строки» вылившиеся убивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли не знать, не ведать. И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот преснопамятный двенадцатый год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование. Описание Отечественной войны 1812 года до изгнания неприятеля из России –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 «Быть в великой войне» — эти добрые люди имеют свои замечания. В самом деле мы живем в чудесном веке. Природа и люди испытывают превратности необычайные. Теперь в «Ведомостях» только и пишут о страшных наводнениях, о трясении земли в разных странах, о дивных явлениях на небе. Мы читаем в степенных книгах, что перед великим нашествием татар на Россию солнце и луна изменяли вид свой, и небо чудесными знамениями как бы предуведомляло землю о грядущем горе. К чему сам государь, оставя удовольствие столицы, поспешил туда разделять труды воинской жизни? К чему, как не к войне? Но война эта должна быть необыкновенно ужасна. Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячу поглощенных источников. Грудь русская есть плотина, удерживающая стремление. Прорвется, и наводнение будет неслыханно. «О, друг мой!»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 Какое смятение распространилось в народе? Получили известие, что неприятель уже близ Орши. В самом деле все корпуса, армию нашу составляющие, проходя различными путями к одной цели, соединились в чрезвычайно укрепленном лагере близ Дриссия и ожидали неприятеля». Полагали, что он непременно пойдет на то место, чтоб купить себе вход в древние пределы России ценой сражения с нашими войсками. Ибо как отважится завоевывать государство, не разбив его войск? Но дерзкий Наполеон, надеясь на неисчислимое воинство свое, ломится прямо в грудь Отечества нашего. Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы, всякий разведывает, где безопаснее. Никто не хочет достаться в руки неприятелю. Кажется, в России, равно как и в Испании, будет он покорять только землю, а не людей. 17 июля, Смоленск. «Мой друг, настают времена Минина и Пожарского. Везде гремит оружие, везде движутся люди». Дух народный после двухсотлетнего сна пробуждается, чуя угрозу военную. Губернский предводитель наш, майор Лесли, от лица всего дворянства, и спрашивал у государя позволения вооружить двадцать тысяч ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял важную жертву сию. Находящиеся здесь войска и многочисленная артиллерия были обозреваемы самим государем. К ним по высочайшему повелению должны были немедленно присоединиться идущие из Дорогобужа и других депо рекрутские батальоны. Уже передовой отряд под начальством храброго генерала Оленина выступил к Красному. Старый генерал Лесли, поспешно вооружив четырех сынов своих и несколько десятков ратников, послал их присоединиться к тому же отряду, чтобы быть впереди. Вчера принят его императорским величеством из отставки в службу генерал-майор Пассек и получил начальство над частью здешних войск. Земское ополчение усердием дворян и содействием здешнего гражданского губернатора барона Аша со всевозможной скоростью образуется. Смоленск принимает вид военного города. Беспрестанно звенят колокольчики, скачут курьеры, Провозят пленных или шпионов. Несколько польских губерний подняли знамя бунта. Недаром они твердили пословицу «Слышит птичка весну». О заблуждение! Они думают воскреснуть среди всеобщего разрушения. Обстоятельства становятся бурны. 18 июля, 1812 год. Село Сутаки. Наконец, поля наши, покрытые обильнейшей жатвой, должны будут вскоре сделаться полями сражений. Но счастливы они, что послужат местом соединения обеих армий и приобретут, быть может, в потомстве славу полтавских. Ибо первая западная армия под начальством Барклая-де-Толли, а вторая — князя Багратиона — После неисчислимых препятствий со стороны неприятеля соединились, наконец, у Смоленска. Генерал Платов прибыл сюда же с пятнадцатью тысячами Донского войска. Армия наша немногочисленна, но войска никогда не бывали в таком устройстве, и полки никогда не имели таких прекрасных людей. Войска получают наилучшее продовольствие, дворяне жертвуют всем». Со всех сторон везут печеный хлеб, гонят скот и доставляют все нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться у стен смоленских. Некоторые из них изъявляют желание это самым простым, но, конечно, из глубины сердца исходящим выражением. «Мы уже видим седые бороды отцов наших», — говорят они. «Отдадим ли их на поругание? Время сражаться». «19 июля, там же. Я имел удовольствие обнять брата моего Григория, служащего в Либавском пехотном полку. Общество офицеров в этом полку прекрасное, солдаты отменно хороши. Объехав несколько полков, я везде находил офицеров, которые принимали меня как истинные друзья, как ближайшие родные. «Кто же такие эти прекрасные люди?» — спросишь ты общие наши товарищи, кадеты. О, как полезно общественное воспитание! Никакие уставы, никакие условия обществ не могут произвести таких твердых связей между людьми, как свычка ранних лет. Совоспитанники по сердцу и душе встречаются везде с непритворным сердечным удовольствием. Многие из товарищей наших уже полковниками и в крестах Но обхождение их со мной точно такое же, какое было за десять перед этим лет, несмотря на то, что я только бедный поручик. Как сладко напоминать то время, когда между богатыми и бедными, между детьми знатных отцов и простых дворян не было никакой разницы, когда пища, науки и резвости были общими. Когда, не имея понятия о жизни и свете, мы так сладостно мечтали о том и другом. Помнишь, как, повторяя бессмертные слова Екатерины, что корпус кадетский есть рассадник великих людей, мы любили воображать себе, что все до одного будем полезны Отечеству. Но сколько из юных растений этого рассадника, поверженные в буре случаев, утратили способности свои от бездействия, сделались бесполезными от несправедливости людей или увяли от бедности, или в тени неизвестности, лишенные спасительных лучей, ободрения. Вчера армии двинулись от Смоленска вниз по течению Днепра к окрестностям озера Катани. Авангард пошел к Рудне, оттуда ожидают неприятеля, который теперь толпится на пространстве между Двиной и Днепром. Это наступательное движение войск наших много обрадовало народ. Всякий стал дышать свободнее. Дай Бог нашим вперед! Помоги Бог оттолкнуть дерзких от древних рубежей наших! Однако, шедя вперед, кажется, не забывают о способах, обеспечивающих и отступление. На этих днях военное начальство требовало у гражданского губернатора надежного и деятельного дворянина для особенных важных припоручений. Зная из многих опытов усердия и деятельность брата моего Ивана, губернатор представил начальству его. Тотчас поручено было ему со всевозможной скоростью, без лишней огласки, устроить сколько можно более переправ на Днепре у Соловьева, что на Большой Московской дороге. Мосты спеют с удивительной поспешностью.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 Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтобы не потерять вольности. Но война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей сбираться, вооружаться и действовать где, как и кому можно. Дозволят, и мы, поселяне, готовы в подкрепу воинам. Знаем места, можем вредить,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 Я видел ужаснейшую картину. Я был свидетелем гибели Смоленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. Четвертого числа неприятель устремился к Смоленску и встречен под стенами его горстью неустрашимых россиян. Пятого числа, с ранней зари до позднего вечера, двенадцать часов продолжалось сражение перед стенами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 Наполеон приказал сжечь город, которого никак не мог взять грудью. Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись пламенем, и все, что может гореть, запылало. Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори — треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жены детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками. Вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь.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 Однако же русские отстояли его грудью, и пятого числа город не был взят. Но шестого рана, о превратность судьбы, то, что удерживали с таким усилием, отдали добровольно. Главнокомандующий имел на то причины. Теперь Смоленск есть огромная груда пепла, окрестности его — суть окрестности Везувия после извержения».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 Итак, народная война. Его императорское высочество Константин Павлович, усердно разделяющий с войском труды и опасности, был свидетелем кровопролитного боя и страшного пожара Смоленского. С душевным прискорбием взирал он на разрушение одного из древнейших городов своего отечества. Жители Смоленска неутешны, Несчастье их неописанны. О, друг мой, сердце твое облилось бы кровью, Если бы ты увидел злополучие моей родины, Но судьбы Вышнего не испытаны. Пусть разрушаются грады, пылают села, Истребляются дома, исчезает спокойствие мирных дней, Но пусть это жертва крови и слез, Эти стоны народа, текущие в облако, Вместе с курением пожаров — Умилостивят, наконец, разгневанные небеса. Пусть пострадают области, но спасется Отечество. Вот общий голос душ, вот искренняя молитва всех русских сердец. Я и старший брат с нетерпением ожидали, пока выйдет брат наш Григорий из огня. Он был двенадцать часов в стрелках и дрался так храбро, как только может драться смолянин за свой отечественный город». В этом уверили нас все офицеры его полка. Бригадой их командовал генерал-майор Оленин и водил ее в самый жаркий огонь. Все жалеют о смерти отличного по долговременной службе, необычайной храбрости и доброте душевной генерала Баллы, который убит 5 числа в передней цепи стрелков. Кровопролитные битвы еще продолжаются». Мы ложимся и встаем под блеском зарев и громом перестрелок. Мне уже нельзя заехать домой, путь отрезан. так иду туда, куда двигает всех буря войны. Сколько раненых, сколько бегущих! Бесконечные обозы тянутся по полям. Толпы народа спешат, сами не зная куда. Мы теперь нищие, с благородным духом, бродим уныло по развалинам своего отечества». Бедный С. В то время, как брат его сражается, и отечественный город в глазах его горит, узнает он, что отец впал в жестокую горячку, а мать, испуганная приближением врага, умерла. Вот пример ужаснейшего положения, в котором находятся теперь многие. Повсюду стон и разрушение. Мы живем в дни ужаса. Прощай. Может быть, в этом мире уже навсегда. 13 августа. Странствую по сгорающей земле, под небом невнемлющим жалобам смертных. Всякий день вижу уменьшение отечества нашего и расширение власти врагов. Каждая ночь освещается заревами пожарищ. Полнебор рдеет, как раскаленное железо. Я веду совершенно кочующую жизнь, переезжая из шалаша в шалаш, от огня к огню. В окрестностях Дорогобужа ехали мы некоторое время с конницей генерала Корфа. Старший брат мой, знающий там все тропинки, служил ей лучшим путеуказателем. Теперь пристаем чаще всего в дежурстве генерала Дахтурова. Нередко хожу я и с гренадерами, которых ведет граф Строганов». Смотря на сего вождя, не подумал ли какой-либо себелюбец, имея неисчислимые способы к жизни, имея чины, заслуги, почести и дома у себя имея рай, зачем ему бросаться в бури, которыми дышит сам ад в дни наши? Зачем, наряду с простым солдатом, терпя потому труд и голод, стремиться в опасности, на раны, в смерть? Но вот что значит любовь к отечеству. Потомки не уступают предкам. О, чувство благородное, чувство священное! Обладай вечно сердцами россиян. Помнишь, как мы вместе читали Шиллерову трагедию «Разбойники»? Помнишь, как пугала нас страшная картина сновидения Франца Мора? Картина, которую Шиллер с искусством Микеланджело начертал пламенным пером своим. Там, среди ужасного пожара вселенной, леса, села и города тают, как воск, и бури огненные превращают землю в обнаженную пустыню. Такие-то картины видим мы всякий раз, ложась спать. Каковы же должны быть сновидения, спросишь ты. Их нет. Усталость лишает способности мечтать. Уже и дорогобуш, и вязьма в руках неприятеля. Смоленская губерния... Исчезает. Прощай.